260 день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу, он же, тридевятое царство, тридесятое государство, башня силы. Нарзес, личный посланец ромейского императора, препозит священное опочивальни и экзарх Италии. Все смешалось в голове у бедного армянина переправа через Зимний Дунай, и тут же дыра в ткани мироздания, и здравствуй, иной мир, тридевятое царство, тридесятое государство, по сравнению с которым даже Персия, да что там Персия, даже Китай или Индия, о которых в Константинополе мало кому было известно, казались родными и близкими. Страна вечного зноя, источающих миру и ладан огромных деревьев, Была также замечательно гигантскими трехрогими животными, которых тут употребляли для тяжелых работ и в пищу, а еще местными жителями, точнее жительницами, имеющими острые, как у животных, ушки. Некоторые из них были мускулистыми огромными великаншами, ростом в полтора раза выше Нарзеса, вооруженными двуручными мечами и составлявшими у Сергия полки катафрактириев. И было таких воительниц столь много, что посланец из Константинополя автократора понял, что идея воевать Артанию тем сбродом, который можно собрать паромейским гарнизоном и отрядами федератов, абсолютно безумна. Сначала атакующие плотными клиньями тяжелые катафрактарии сомнут и прорвут ряды византийского войска, пуская в разрывы легкую кавалерию который разделит его армию на несколько изолированных частей, атакует лагерь и обоз. Впрочем, набранный черт знает где сброд побежит сразу после прорыва первой линии, и тогда легкая кавалерия князя Артании в безумной атаке будет рубить бегущих, не оставив живых ни одного человека. Неплохой полководец... Нарзес не мог не признать, что бронированная кавалерийская лава на массивных Дестрие, летящая в атаку в тяжелом галопе, от которого содрогается земля, одним своим видом способна испугать и обратить в бегство даже бывалых воинов. И это, если не считать мощной магией, применяемой воинами Серегина в огромных количествах и ужасных стальных зверей, нечувствительных копьям, мечам и стрелам, способными прорвать любой строй и разрушить любую крепостную стену. А уже за ними, в плотном строю, непрерывной стеной, пойдет в атаку тяжелая и легкая кавалерия. И тогда, как при аналогичном случае говорили галлы старикам римлянам «горе побежденным». К тому же посланец Евстиниана, избегавший пересекаться с помолодевшими до безобразия Велизарием и Антониной, с удовольствием встречался в местной библиотеке с Прокопием Кесарийским. А где еще, как вы думаете, можно было еще найти такого завзятого книжника, как не там? От Прокопия он со священным ужасом узнал, что все, что им было нафантазировано, оказалось святой и истинной правдой. Правдой была и Третья империя, которой служил Сергий, и имеющиеся у князя Артании большие полномочия, но только получены не от тамошнего императора, а от самого высокого начальства во всех мирах, перед которым трепещет даже сам Юстиниан. Вон тот подтянутый, моложавый священник, Является тут законным представителем этого господина, и именно через него Сергий получает все приказы и распоряжения, а иногда и вполне ощутимую поддержку. Также оказалось правдой и то, что Сергий из рода Сергиев совсем не желает войны с Ромейской империей, но если его вынудят, то он не остановится ни перед чем ради достижения окончательной победы. Ярость его смертоносна а сила его безмерна и горе тем, кто становится на пути у него и его господина. Обычно от них остается только прах, пепел и скрежет зубов. Узнал Нарзес и о том, что в настоящий момент, если можно было так выразиться, говоря о нескольких параллельно текущих временных потоках, архонт-колдун Сергий вел активные действия в трех мирах, и с еще двумя мирами включая и тот в котором находился сейчас поддерживал торговые и дипломатические отношения к настоящему моменту на счету его команды функционирующие как неразрывное целое уже числились уничтоженными одно отродье сатаны по прозванию хер тойфель один огнедышащий дракон который запросто мог спалить к примеру константинополь две варварские орды в том числе аварская. Прокопий, кстати, первым делом поведал ему те сведения об аварах, которые вычитал из книг библиотеки Архонта Сергия. Да уж, нашел себе федератов, выживший из ума истинян. Врагов лютых, клейма на них негде ставить. Сам впустил волков в овчарню, распахнув ворота, сам позвал разбойников в свой дом. С тех пор, как померла Феодора, старика начал откровенно заносить. Да архонту Сергию за избавление от такой напасти, как авар, и памятник ставить надо было в Константинополе во весь рост, на коне и из чистого золота. Правдой оказалось и излечение любых болезней и ран, а также возвращение молодости старикам. Прокопий Кесарийский последние десять лет выглядевший как совершенная развалина, теперь напоминал самого себя примерно так сорокалетней давности, когда Нарзес впервые встретился с молодым философом и бытописателем на фронте войны с персами, где тот сопровождал Велизария. Если бы Прокопий по римскому обычаю решился сбрить свою черную кучерявую бороду, то казался бы еще моложе. Впрочем, все это посланец Вестиниана успел испытать уже на своей школе, в смысле погружения в магическую воду и пальцетерапию терапию лекарки Лилии, которая с виду казалась маленькой девоч девочкой с опрёхой, но по факту, как он сумел узнать, ей было уже больше тысячи лет. Вот и вид тут своим глазом. Прочем Как бы там ни было, но сеансы снимали с пожилого армянина год за годом, и теперь, после 16 дней таких процедур, он чувствовал себя уже как шестидесятилетний юноша. В 562 году Нарзесу было 87 лет. А до завершения предварительных, как их называла Лилия, процедур оставалось еще пять дней, после чего состояние здоровья видного византийского политика – должно было описываться словами «мужчина в самом расцвете сил». Уже зрелый импозантный, но еще весьма и весьма крепкий. Что касается понятия «мужчина», то, к его глубочайшему удивлению, после очередного сеанса Лилия намекнула, что вопрос о восстановлении этой функции тоже, в принципе, решаем. Правда, эта операция требует расхода достаточно большого количества магии жизни и хорошего уровня магического мастерства, но она, Лилия, параллельно с курсом общего омоложения, берется провести над пациентом все необходимые для восстановления мужских функций манипуляции. Нет, без общего омоложения организма никак нельзя. Сказано же, не вливайте вина молодого в мехи старые. И Михам будет кирдык и вину, но тоже не поздоровится. Только цена вопроса о омоложении и восстановлении мужского достоинства тут была не в деньгах или разовых поручениях. Цена это заключалась в долговременных добрососедских и даже желательно дружеских отношениях между Византийской империей и Великим княжеством Мартании. А если, к примеру, будет война, то тогда все это, в принципе, ему ни к чему. Мертвым все равно, все ли у них имеется в наличии компоненты мужского достоинства. Понимаете ли, на войне убивают, и полководцы тоже частенько не переживают свое войско. А иногда бывает так, что войско цело, а полководец погиб. И тогда солдаты, больше не связанные ни с кем узаной верности, тут же сдаются в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Что касается Юстиниана и его страхов и хотелок в политике, то и он тоже не вечен, и было бы лучше, если бы он был не вечен раньше, чем позже. Юстин тоже может не пережить своего дядю-автократера и скоропостижно скончаться от огорчения при получении известия о его смерти, как и другие претенденты с той стороны. Детали? Детали узнаете у Архонта Сергия. Она, Лилия, на такие переговоры просто неуполномочена. Просто имейте в виду, господин мой Нарзес, что ваше будущее находится в ваших же руках. Впрочем, сам Сергий Заводосергиев с Нарзесом пока разговаривать отказывался, ссылаясь на то, что тому сперва требуется пройти акклиматизацию, как следует оглядеться по сторонам и завершить курс восстановительной терапии. Мол, время еще есть. По предварительному графику, который составлялся в Константинополе, посольство еще месяц шкандыбать до Китежграда по степному бездорожью. Когда там, костром острому хортицу, должны будут за ними прибыть драмоны к середине апреля, а сегодня в том мире только 7 февраля. Так что лучше всего не торопиться и не суетиться. По уположению лучше всего семь раз отмерить и только один отрезать, ибо отрезанного назад уже не пришьёшь. Впрочем, до серьезного разговора ждать осталось недолго. Вот только развяжется архонт Сергий с очередной заморочкой, и тогда сможет принять рамейского посла официально и совсем не в движащем А пока он может написать устияну письмо, в котором честно без приукрашивания без утайки, изложит все, что касается военной мощи, политических и духовных связей архонта-колдуна Сергия из рода Сергиев. Доставку письма адресату мы гарантируем.